226. мая 18. -е. Новая сила идет. Это относится к Армагеддону. Христос, воплоти сущий. Покрылась налетом твоя аура. От одних подробностей происходят и другие. Сложен организм человеческий. Инструмент береги. Разрушить легко, но как трудно настраивание. Близость ничем не враченная на пути к счастью. Древо жизни. Я есть миноградная лоза, а вы ветви плоды дающие. Оценку даем и знаем. Ученица и любимая требуется следующей степень ясновидения. Цветы сада мои. Охраню вас мечом моего духа, оберегу от скверны, мрака и темных. Имей мир во мне, ты, сущий от века, поверх земного дойдешь до меня. Земной земли. Мы от света идем к свету. Дверь открылась в новое царство. Царство света. Образ воздействия увеличивает. Пиши. Мой от века, единосущный мне, покрою броней безопасности свет твой и уявлю на гранях новых возможностей. Крепка длань моя, уявлен на непостоянстве, утвердись во мне всею силою духа. Дам власть творить и людей, и дела. Идет предуказанное. Сосуды должны быть готовы, и светильники зажжены. Иду. Преодолеваем и преодолеем все, ибо разобьют цепи воистину. Мои дети, вам моя любовь. Думай обо мне и утвержу путь. Сочинил музыку на стихи «Устремленное сердце» сразу за тридцать минут или час.